Глава 18, Сторона обвинения докажет, что подсудимый совершил умышленное нарушение установленных государством правил реанимации, находясь на должности исследователя-испытателя новых лекарственных средств. Его профессиональное положение должно рассматриваться как отягчающее обстоятельство. Еще одно такое обстоятельство – причинение потерпевшей телесного повреждения – вызвавшего большую потерю крови, опасную для ее жизни. Уважаемые присяжные увидят, что подсудимый, несмотря на то, что имел возможность воспользоваться помощью квалифицированного врача, находящегося рядом с ним, и использовать разрешенные методы реанимации для спасения жизни испытуемой, цинично прибег к варварским антинаучным способам, которые в принципе нельзя считать лечением, если вы не находитесь в средних веках. Антинаучность методов будет подтверждена результатами экспертиз, проведенных по ходатайству стороны обвинения. Продолжая реализацию своего преступного умысла, подсудимый оставил потерпевшую в опасности, отказавшись от своевременного вызова скорой помощи. После всего, цинично пренебрегая правилами реабилитации и лечения, подсудимый более чем сутки самовольно вводил потерпевшие экспериментальные препараты, результат действия которых мог быть смертельным. Государственному обвинителю, похоже, не требовалось даже переводить дыхание во время своей вступительной речи. Он делал секундные паузы лишь для того, чтобы расставить акценты. Адвокат предупредил Артема, что статьи Уголовного кодекса, предусматривающие ответственность за незаконную реанимацию и за использование экспериментальных препаратов, содержат в себе признак циничности нарушения правил, наличие которого должно быть установлено в судебном заседании, в данном случае присяжными. За этот признак защитник собирался ухватиться с особым рвением, хотя честно признавался, что в подобных делах его наличие обычно признавалось почти автоматически. Обвинение со всей очевидностью докажет. Тот факт, что потерпевшая осталась жива, является настоящим чудом, обусловленным благоприятным стечением обстоятельств, и за него следует благодарить разве что крепость ее организма и здоровый образ жизни, который она вела, будучи в гармонии и согласии с нашим обществом. Я прошу присяжных учесть. Совершенные преступления посягают на здоровье всего населения и общественное устройство в целом. Кроме того, они отняли у нас здоровую и процветающую девушку, которая добровольно участвовала в медицинском эксперименте, при проведении которого над ее телом так жестоко надругались. К материалам дела будут приобщены результаты экспертизы, свидетельствующие о существенном снижении интеллектуальных и физических способностей Ханны Ковальской. Прокурор продолжал как понотам. нотам. Артем сидел на скамье подсудимых, стараясь сохранить сосредоточенный, но не убитый горем вид. Он не должен был показывать присяжным, что считает себя виновным. Единственное место, куда стремился его взгляд, было место потерпевшей – Ханны. Он уже увидел ее, серьезную и бледную, И старался больше не смотреть. Так опять же велел адвокат. Как бы он хотел встречаться с ней, жить с ней, любить ее без конца и края, как отчетливо понимал, что до этого по-настоящему не любил тех, с кем был. Любовь его началась с ляльки, платоническая, необъяснимая, и расцвела в этой прекрасной во всех отношениях небожительницы, которая не могла бы быть идеальнее. Но теперь это были лишь фантазии. Кроме Библии, которую Артем, окруженный сокамерниками, читал с жадностью Неофита, он продолжил изучение уголовного права, однако теперь углубился в его историю и сущность. Как же он страдал и плакал в душе от того, что новый мир постепенно воспринял самые суровые идеи уголовного правосудия, характерные для Соединенных Штатов Америки конца XX, начала XXI веков. Воздание, Кары запредельных сроков лишения свободы и даже ужесточил их, и никакого прощения. Общество, в котором не было войны и нищеты, вернуло смертную казнь в число наказаний и широко прибегало к пожизненному лишению свободы. Идеальный мир, который критиковала Лялька, наряду с убийствами стал считать опаснейшими те посягательства, которые разрушали общественные устои. Образование, здравоохранение политику, три кита, на которых держался мировой правопорядок. Он читал подробные научные статьи про крайнюю необходимость, когда вред причинялся вынужденно, но к лекарственной сфере ее применять запрещалось. Настигла ли его кара божия или общественная? Он столько времени ходил по краю, леча лильку неразрешенными препаратами, и ему сходило это с рук. Теперь же он перешел черту. И все еще не остановился, продолжая свое дело через Лялию и Бьорна. Он так и не успел пригласить Ханну на свидание, что сумела увидеть Лялька в ее взгляде? Придумала ли она ее любовь к нему? Может быть, на всю оставшуюся жизнь ему хватит тех полутора суток, когда он держал Ханну за руку, дежурил рядом с ее постелью и заглядывал в ее глаза. А о чем сейчас интересно думала Ханна? Артем и представить себе не мог какие решения она будет принимать для себя на протяжении долгих недель суда. Дима более не слышал голоса души Адель, не знал ее секретов. Каждый день делал из него бедного родственника, слонявшегося на задворках должности, для которой не существовало никаких настоящих обязанностей и тем более прав. Так продолжалось до шестого месяца беременности председательницы, Во время публичного выступления она внезапно начала истекать кровью. Это Дима, стоявший среди людей в черном, рванулся и первым подхватил ее на руки. Это он звонил в скорую. Но едва захлопнулась дверца врачебного автомобиля, все ее двери закрылись для него навсегда. Придя в себя на больничной койке, Адель немедленно позвала к себе Влада. Из всех, кто осаждал в этот день пороги больницы. Была ли это любовь или тайный сговор двух маньяков, владеющих секретами мира? Дима осознавал, что никогда не был ей ровней, а Влад... Он тоже не был, но сейчас он знал что-то. Он знал тайну, позволяющую быть с ней. Ужасный выкидыш. То, чего фактически не случалось в современном мире на таких больших сроках, стало лишь началом безумной пляски. Адель физически пропала с работы. Выздоровев за два дня, она заперлась в застенках своих лабораторий. Связующим звеном между ней и миром оставался Влад. Этот циничный, страшный урод. Потом был изгнан и он. И вместе с Владом ушла последняя ниточка, за которую можно было ухватиться. Через несколько недель Адель вернулась. Но словно только тело ее было с ними а рядом, заменяя ее душу, мужчина с холодным осведомленным взглядом, который теперь и был ее жизнью. Но Дима не застал его появление. За пять дней до того он был по добру, по здорову, изгнан за пьянство и употребление запрещенных веществ на рабочем месте. Лишь предстательство Кати, которая все это время безуспешно пыталась вытащить его из океана депрессии на твердую почву, спасло от публичного позора. Запись в его деле гласила «Творческий отпуск». Врачи носились вокруг Адель, как супермены. Делали переливания, кололи все, что могли. Угроза ее жизни, вызванная массивной потерей крови, стремительно сошла на нет. «Чего там?» Наина, окопавшаяся в кофейне напротив больницы, поймала рослого ассистента Стаса. «Вне опасности. К ней допустили Влада». Я зашёл с ним на этаж, и он послал меня за кофе. И как она? ревет белугой, стены аж трясутся. В смысле ревет? Плачет? Изумилась Наина. Ассистент кивнул. Быть не может. Весь коридор слышит. Не зарыдавшая бы казалась ни при каких передрягах и потрясениях, Адель била ногами, пыталась кататься по кровати, удерживаемая изо всех сил Владом. По её просьбе он отводил докторов, которые хотели вколоть ей успокоительное. «Адель, перестань! Перестань же!» — уговаривал он. Влад пытался целовать, говорить нежно, чтобы хоть как-то успокоить. «Где мой ребенок? Он должен жить, он должен!» Врачи сказали, что это просто кусок тканей. Ни сердца, ни движений. Вскрытие покажет точнее. «Никакого вскрытия!» он должен жить». «Деля?» Он назвал ее уменьшительным именем. «Ты и раньше знала, что там куча патологий, и плодом-то назвать его было невозможно. Так показали все тесты. У тебя все время кровило. Не понимая, почему ты продолжала колоть сохраняющие беременность вещества?» «Ты идиот, полный идиот!» Адель раскричалась и выбилась от Влада, как сильная рыба из рук рыбака. Тесты ничего не понимают. Эти врачи ничего не знают. Этот ребенок фактически бог. Тесты напрочь тупые. Я это знала. Я должна была его родить. Деля, я все это слушал месяцами. Но посмотри, ты чуть не умерла, и плод не живет. Врачи не сумели его сохранить. Тут она зашлась в такой истерике, что Влад все же допустил докторов, попросив дозу транквилизатора. После этого Адель немного полегчала, и она сползла в его руки, тихая и подавленная. «Почему твой бог, раз отец ребенка, не явился снова, чтобы помочь тебе выносить его?» «Его посещение было чудом. Ты думаешь, такое повторяется часто?» Адель взглянула через спутанные волосы. «Я обязана была сберечь его сама». «Все наши лаборатории работали на это. Ты сама работала» и ничего не смогли сделать. Там сидят законченные бездари. Я выгоню всех, клянусь всей моей кровью и наберу новых. Адель застонала. Тише, тише. Влад поцеловал ее в висок. Тише, девочка моя, наберем кого захочешь. Только прошу, отдохни, приди в себя. Некогда, мы должны забрать плод и изучать его, пока не вернем к жизни. «Адель, ты можешь многое, но такое... Пересадка органов, стимуляция клеток, что угодно, но мы сделаем это. Забери его, слышишь? Немедленно забери, Влад. Я дам тебе целый мир, обещаю». «Ладно, сделаю. И мир мне не обязателен. Уложу тебя на лопатки, когда ты оправишься. И тогда расскажешь мне про свои обещания». Он не сдержал обычной своей засаленной улыбки. «Ты должен найти его», — проговорила Адель плод я сейчас пойду и заберу не плод его этого парня мы не смогли сделать этого за все это время попытайся еще раз умоляю я исполню все твои желания я просто обязана попробовать еще раз хорошо но это тебе дорого обойдется усмехнулся влад этот мужчина я уверена я нашла иной разум выше «Чище нашего! Суперразум! Сверхспособности! Сверхтела!» «Мы шагнули навстречу иному измерению! Иной эре! Эре бога людей!» «Ну, угомонись уже, я все сделаю! А за твои фантазии о нем, клянусь, ты мне заплатишь еще дороже!» «И я не только о деньгах и полномочиях!» «Все, что захочешь! Все у меня и все, что у меня есть!» «Договорились!» А теперь пусти врачей, чтобы сделали тебе уколы». Через полчаса Адель спала беспробудным сном. Из приоткрытого окна в палату тонкой струйкой врывался свежий воздух. Влад шел устраивать ее дела. Он всегда гордился тем, что может подчинить всесильную председательницу своей власти, пусть и на короткое время. Наина, узнав, что глава региона, наконец, на дороге к выздоровлению, уехала домой. Вокруг больницы остались лишь те ассистенты, что считались за телохранителей. Адель вскоре оправилась физически. А вот душевное ее состояние сильно ухудшилось. Даже Влад с прискорбием отметил, что это уже не тот лидер. Что сотворил с ней этот потусторонний мужик? Бог, как она плелась. С той самой ночи с ним Адель стала иной. В ней было еще больше энергии. Странная власть исходила от ее кожи, прикосновения ее дурили голову, как нектар фантастических растений, до момента, когда она оказалась в больнице. Отныне ее более ничего не интересовало, кроме как идея божества во плоти и возможность выхода с ним на контакт. С парнем, личность которого никто не мог раскрыть. Как легко они подтвердили в ту ночь, кто он. Также теперь не могли найти ни одного документа, И ни одного свидетеля, который бы знал, где он и как его звали на самом деле. У Влада, наконец, начала съезжать крыша от этой вакханалии. Вдобавок, Адель после выписки вдруг охладела к нему, забыв все свои обещания. Комитетом теперь по факту заправляла Наина. Влад старался получить причитающиеся блага от нее, однако вскоре Наина начала заводить собственных ассистентов, блондинов как ей всегда хотелось. Тогда Влад осознал, что нужно попытаться возвратить свою начальницу, иначе дело труба. Он снова пошел в лабораторию, где она сидела, заваленная планшетами, среди десятков экранов на стене. За три месяца, проведённых в заперти, кожа ее побелела. Иногда она болезненно усмехалась. Глаза ее блестели совсем по-другому. «Ну?» произнес Влад вместо приветствия. Он хотел было обнять ее и снова увлечь собой. Но тут в комнату вошел мужчина, которого он раньше никогда не встречал. «Я установила контакты. Мы будем их развивать», — с таинственным удовлетворением проговорила Адель. «Именно», — сказал вновь прибывший. Влад подумал было, что это новый исследователь, хотя в нем было что-то ужасно необычное. Но тут мужчина взял Адель за плечи, бесстрастно поцеловал ее, и она, прикрыв глаза, откинулась в его руки с расслабленной покорностью, словно приплыла в гавань, которую искала всю жизнь. «Ам, кто вы?» — поинтересовался Влад с видимым отвращением. «Скорее ты кто, щенок?» Влад не смог бы забыть ни этот уничтоживший его взгляд, ни попустительство Адель, ни то, как его с легкостью выставили за дверь. Председательница вернулась к исполнению своих обязанностей через несколько дней и, выполняя веления ведущей ее руки, первым делом уволила всех ассистентов».